Ранд вздрогнул. — Значит, мы будем выслеживать тех, кто забрал Рок с помощью вашего носа. Инктор кивнул, Хурин горделиво осклабился и сказал. — Именно так, Э, э Ранд. Как-то я преследовал убийцу до Кайриэна, а другого до самого Марадонна, э, чтобы поставить их перед королевским правосудием. Улыбка его исчезла, сменившись встревоженным выражением. «Правда, этот случай куда хуже. Убийства пахнут мерзко, и след убийцы зловонен. Но сейчас...» — он сморщил нос. «Вот прошлой ночью в этом были замешаны люди. Должно быть приспешники тьмы. Но по запаху друзей темного не распознаешь». Я пойду по следу тролоков и полулюдей, и еще чего-то гораздо худшего. Не переставая хмуриться, Хурин говорил все тише, словно разговаривая с самим собой, но Ранд расслышал его слова. — Чего-то гораздо худшего, да поможет мне свет. Отряд достиг городских ворот, и, едва оказавшись за стенами, Хурин поднял лицо навстречу налетевшему ветерку. Ноздри его раздулись, затем он с отвращением выдохнул воздух. — В эту сторону, милорд Инктор. Хурин указал на юг. Инктор, похоже, удивился. — Не к запустению? — Нет, лорд Инктор. Тьфу — Тфу. Хурин утер рот рукавом. — Я их чуть на языке не чувствую. На юг туда они двинулись. — Тогда, значит, она была права, — престал Амерлин, — задумчиво произнес Инктор. — Великая и мудрая женщина, служить которой мы просто недостойны. Она заслуживает лучшего. Ну, — Бери след, Хурин. Ранд оглянулся и посмотрел в створ ворот вдоль улицы, ведущей к цитадель. Он надеялся, что с Эгвейн все хорошо. Найнев за ней присмотрит. Может, так оно и к лучшему, как чистый разрез, который потом будет меньше болеть? Ранд скакал на юг. За инктором и за знаменем с серой совой. Усиливающийся ветер дул в спину и холодил ее, несмотря на солнце. В ветре ему послышался смех, слабый и издевательский. Прибывающая луна бросала неровный свет на пронизанные сыростью и окутанные ночным сумраком улицы Ильяна, что до сих пор оглашались звуками дневных Всего несколько дней и помчится Великая Охота за рогом после пышных церемоний, которые, как утверждало предание, восходят еще к эпохе легенд. Торжества в честь охотников плавно перетекали в праздник Тевен с прославленными состязаниями и наградами для Минестрели. Как всегда, самой почетной из них удостаивалось лучшее исполнение Великой Охоты за рогом. Сегодняшним вечером Менестрели выступали во дворцах и особняках города, где развлекались великие и могущественные, а из всех стран собирались охотники, чтобы обрести, если не сам рок-валер, то, по крайней мере, бессмертие в песнях и сказаниях. Для них музыка и танцы, и забавы, и мороженое, чтобы развеять первую в году настоящую жару, но карнавал... Кружился на улицах в яркой от луны и душной ночи. Карнавал каждый день, пока не отправится охота, каждый день и каждую ночь. Мимо Байла Домана бежали люди в масках и костюмах, эксцентричных и фантастических. У многих чересчур много обнаженного тела. С криками и пением бежали они полдюжины вместе, потом хихикающие, обнимающиеся парочки, затем тесная, хрипшая группа человек двадцати. В небе то и дело с треском рассыпались фейерверки, золотые и серебристые, всполохи на черном фоне. Числом иллюминаторы не уступали ныне менестрелям. Фейерверки мало занимали мысли Домана, да и охота тоже. Он направлялся навстречу с людьми, которые, как он считал, могут попытаться убить его. Домен пересек по мосту цветов один из множества городских каналов, вошел в благоухающий квартал, портовый район Ильяна, От канала несло громадным ночным горшком, и никакого признака, что возле моста когда-либо рос хоть один цветок. В квартале пахло пенькой, дегтем от верфей и причалов и гниющей портовой тиной. Запахи казались тяжелее в нагретом и влажном, хоть пей в воздухе. Доман тяжело дышал. Каждый раз при возвращении из северных стран он удивлялся себе — Ведь он родился здесь, в зное и духоте раннего Ильянского лета. В одной руке дома он сжимал увесистую дубинку, Другая покоилась на эфесе короткого меча, которым он частенько защищал палубы своего речного судна от разбойников. В эти разгульные ночи ни один и ни два грабителя выходили на промысел, когда мелкая поживо приносила богатство, а большинство из гуляк было сильно в хмелю. Однако Доман был крепко сбитым, мускулистым мужчиной, и никто из тех, кто вышел на охоту за золотом, не считал его богатой добычей. Глядя на его простую, обычного покрою куртку, чтобы рисковать связываться с ним и тем паче с его дубинкой, те немногие, кто успевал рассмотреть шкипера, когда он выходил на свет, льющийся из окон, с опаской отступали поглубже в тень, пока тот не удалялся подальше. Темные волосы до плеч и длинная борода с бритой верхней губой обрамляли его круглое лицо, но оно никогда не бывало мягким, и теперь оно было решительным и сурово-мрачным, словно Домон намеревался проломить себе дорогу через стену. Его ждали для встречи, и встреча эта его отнюдь не радовала. Мимо пробежало еще несколько кутил, напевая невлад и фальшиво, от вина их языки заплетались. — Рок-валер, бабушка моя, престарела я! — подумал угрюмый доман. — Мое суденушко, вот за что я буду держаться изо всех сил, и за свою жизнь направь меня, удача! Доман протолкался внутрь таверны, на вывеске которой был изображен большой в белых полосках барсук, танцующий на задних лапах вместе с человеком, держащим в руках серебряный совок. «Ублажить барсука» — так она называлась, хотя даже сама Ниеда Сидоро, хозяйка таверны, не знала, откуда взялось это название. В Ильяне с названиями подобное встречалось сплошь до рядом. Общий зал был ярко освещен, на полу опилки, в дальнем конце музыкант негромко наигрывал на двенадцатиструнном биттерне какую-то печальную мелодию морского народа. В зале было спокойно, у себя в заведении не еда не допускало никаких беспорядков, а ее племянник Билли, дюжий молодец, запросто одной левой мог выкинуть за дверь любого бузатера. Моряки, рабочие с доков и со складов заходили в барсук выпить, может немного поговорить, сыграть партию другую в камни или в дартс. Сейчас зал был наполовину пуст, даже любители спокойно провести время затянуло во всеохватное карнавальное веселье. Посетители беседовали в полголоса, но чуткий слух Домана уловил упоминания и об охоте, и о лжедраконе, которого захватили мурандийцы, и о том, за которым по всему Хаддонскому сумрачу гонялись тайренцы». В последнем, казалось, проскользнул вопрос, что предпочтительнее — мертвый лже-дракон или мертвые тайренцы. Доман скривился. — Лже-дракон, направь меня удача, да в эти дни безопасного места нет. Вообще говоря, лже дракона его заботили не больше, чем охота. Дородная хозяйка с уложенными на затылке волосами — протирала кружку, не забывая при этом приглядывать острым взглядом за заведением. Своего занятия она не прерывала, даже не посмотрела на вошедшего Домана, но ее левое веко опустилось, и она глазами указала на троицу за столом в углу. Даже для барсука они были слишком тихими, почти угрюмыми, а своими смахивающими на колокола Бархатными шляпами и темными кафтанами, вышитыми на груди серебристыми алыми и золотыми полосами, они выделялись среди прочих посетителей, одетых весьма просто. Дома вздохнул и занял пустой столик в углу. Теперь Кайриэнсы наджа. Девушка принесла ему кружку бурова Эля, и шкипер сделал большой глоток. Когда Доман опустил кружку, трое мужчин в полосатых кафтанах уже стояли перед столиком. Незаметным жестом он дал Неди понять, что пока в услугах били, не нуждается. Капитан Доман, все трое ничем особенно друг от друга не отличались, но что-то такое в облике говорящего было, из-за чего Доман сразу признал в нем старшего. — На первый взгляд вооруженные незнакомцы не были. Правда, несмотря на изящные одежды, вид у них был такой, как будто оружие им не очень-то и надобно. С их заурядных лиц жестко смотрели суровые глаза. — Байл Доман, капитан Ветки? Доман коротко кивнул, и эти трое, не дожидаясь приглашения, уселись за столик. Говорить продолжал тот же самый. Другие двое лишь наблюдали, почти не моргая. — Гвардейцы, — подумал Доман, — как бы они ни принаряжались. Кто он такой, чтобы к нему в сопровождающие дали пару гвардейцев? — Капитан Доман, у нас есть человек, которого нужно доставить из Майяна в Ильян. — Ветка речное судно! — прервал его домон. С малой осадкой киля для глубокой воды у нее нет. Это было не вполне правдой, но для сухопутной крысы достаточно. По меньшей мере что-то новенькое. Не тир опять. Они становятся умнее. Карианца с виду ничуть не смутило, что его перебили. Мы слышали, вы забросили речную торговлю. — Может, и так, а может, и нет. Я еще не решил. Вообще-то решение его было твердым. Обратно в пограничные земли он не пойдет, даже за все тайренские суда, доверху загруженные шелком. Такого рейса солдейские меха и ледяной перец не стоят. А солже драконом который, как он слышал, в тех краях появился, лучше ничего общего не иметь. Домон, тем не менее, терялся в догадках как кто-то пронюхал о его решении. Другим откуда-то тоже известно, а он ведь ни с кем об этом не говорил. — Дом Майена, вы легко доплывете вдоль берега. Наверняка, капитан, вам захочется отплыть в малый каботаж за тысячу золотых марок. Невольно Доман выпучил глаза. — В четыре раза больше — — Последнего предложения. От такого у любого челюсть отвалится. — И кого же за такие деньги я, по-вашему, должен буду перевести? — Саму первую Майана? Неужели Тир наконец-то вытурил ее совсем? — Не нужно имен, капитан. Человек положил на стол объемистый кожаный мешок и запечатанный пергамент. В мешке глухо и тяжело звякнуло, когда он толкнул его и пергамент через стол. На большом красном сургучном кружке, скрепляющем сложенный пергамент, отчетливо виднелось многолучевое восходящее солнце Кайриана. Две сотни — весомый аванс. «За тысячу марок, по-моему, никаких имен не нужно. Вручите это с неповрежденной печатью в Майне капитану Порта, и он передаст вам еще три сотни и пассажира. Когда этот пассажир высадится здесь на берег, я лично отчитаю вам оставшиеся, при условии, что вы не станете прилагать усилий, раскрыть инкогнито данной особы. Доман глубоко вздохнул. Ну, удача — это стоило бы плавания, даже если б и не заплатили пенни сверх того, что лежит в этом кошеле. А за три года прибыль от торговли куда меньше тысячи золотых. В уме Домана зародилось подозрение, что начни он прощупывать глубже, будут другие намеки. А всего лишь намеки, что плавание связано с тайными отношениями Ильянского совета девяти и Первый Майяна. Во всем, кроме названия, город-государство первый являлся провинцией Тира, и ей, без сомнения, пришлась бы по душе поддержка Ильяна. И в Лиане многие голоса говорили, что приспело, мол, время для войны, что тир урвал львиную долю торговли в море штормов. Весьма заманчивая западня для Домана. Вот только в прошлом месяце он уже избежал трех похожих ловушек. Он потянулся за мешочком, и тот, кто вел переговоры, схватил капитана за запястье. Доман ожег его свирепым взглядом, но тот посмотрел на него в ответ бестрепетным взором. — Вы должны отчалить как можно быстрее, капитан. — С первым светом! — прорычал Доман. Мужчина кивнул и отпустил руку. — Значит, с первым светом, капитан Доман. И не забывайте, чтобы воспользоваться своими деньгами, человек должен быть живым а оберегает человека осмотрительность. Доман проводил взглядом уходящую троицу, затем мрачно уставился на кошель и пергамент, лежащие перед ним на столе. «Кто-то хочет отправить меня на восток. Тир или Майн безразлично, лишь бы убрать его на восток. Он подумал, что знает, кому это нужно», и, значит, опять у меня нет к ним ниточки. Кому известно, кто приспешник тьмы, а кто нет? Но он знал, что приспешники тьмы гоняются за ним. Он еще не успел покинуть Марадон и отправиться вниз по реке в обратный путь, как появилась погоня, приспешники тьмы и троллоки. В этом-то он был уверен». Но главное — вопрос, на который у него не было даже намека на ответ «почему».